Да как-то особо меня и не дергали, видели, какую пользу приношу. Даже дважды вынесли благодарность. На третий день погиб мой ротный. До этого командиры собрались в подвале дома офицеров, ну, тут командиров ФРКК, и договорились идти на прорыв. Почти опустошили наши запасы патронов и гранат. Прорыв, надо сказать, удался. Наша рота частично участвовала. Мы там оба ДШК потеряли, они здорово помогли. Герасимов погиб как настоящий герой. Но брешь пробили, из крепости вырвалось около двух тысяч бойцов и командиров. Там и погиб Хайрулин. Его жена так убивалась, не передать. Сначала взводный два принял командование ротой. Потом, когда его серьезно ранило, уже старшина Главнюк. Я передал личный ДШК и последнее противотанковое ружье. Оно против легкой бронетехники и пулеметных точек отлично работало. Тут еще к нам прорвались часть бойцов и командиров. Те, кто не смог вырваться с другими. И нашим узлом обороны чего-то вдруг начал командовать майор Гаврилов. Он оказался старшим командиром в крепости. Тоже татарин, но он из другого полка. Черт, да он даже из другой дивизии. И их казармы вообще на другой стороне крепости были. Как он тут-то оказался? «А про нас слухи ходили, не без этого, что у нас тут порядок, особенно на моей подведомственной территории, и с припасами, и с водой, и с боезапасом». Его с бойцами куриным бульоном откармливали. Те четыре дня ничего не ели. Врач только это разрешил. Оказалось, тот на разведку прибыл, убедился, что запасы есть, хотя и изрядно потраченное. С бойцами забрал часть, да ограбил нас и ушел». А старшим после него стал старший лейтенант Потапов, адъютант штаба батальона, но не нашего, создав узел обороны за счет нас. По сути, тут почти батальон набирался под четыре сотни, не считая гражданских. Но бойцов, каких только родов войск не было. Даже бойцы НКВД из конвойного батальона. И воевали. Кстати, тот удачный прорыв, такого я не помню. Видимо, мое вмешательство изменило историю. Это время так шло, пока про меня не вспомнили. А я ведь каждую ночь на охоту ходил. И, судя по тому, как немцы зло нас обстреливали, включая пушками, потери им такие не нравились. Только по этой злости бойцы и командиры видели, что я не бахвальюсь, а действительно бью противника. Впрочем, пару раз и днем охотился. Тут уже свидетели были, как работал и сколько настрелял. «И вот, на восьмые сутки войны, я сидел на койке, обнимал Дину, у той на руках умер боец, успокаивал. Все же медицина не ее, та педагог очень с детишками любила возиться, когда в зал вошел Гаврилов. Сутки его не было, что-то опять, видимо, нужно. Он, как нас не посетит, всегда на что-то ограбит». «Старшина, подойди!» — велел тот и направился к столам. Устало сел на лавку, положив рядом грязную и помятую фуражку. Ему дежурная из женщин щи налили. Уже все бойцы, даже мои, наверху. Кто-то погиб, кто-то ранен, а кто-то еще бьется. Поэтому все их обязанности взяли женщины, даже термосы носили. Два осталось, два других пулями побило. Там переносчики погибли. Дина убежала в соседний зал, кто-то позвал, помощь нужна была. Я сел напротив майора, что жадно ел из тарелки. Не котелок был, чья-то личная тарелка. Я только пододвинул поднос с хлебом. Мы тут месили тесто и пекли каравай. Как тот поел, чаю ему принесли, как раз воду вскипятили. Вообще, для врачей им часто она нужна была. И только для медиков умывальники были, воду экономили. Вот тот тихо и спросил. Ты знаешь, сколько командиров осталось на вашем узле обороны? Пятеро вроде. Уже трое, считая тебя. Вот что, мы тут готовим прорыв. Идете вы и пограничники Кижеватова. Хотели вчера его, 30 июня, провести, но перенесли на сегодня. За счет ваших резервов и боепитания есть шанс, что удастся. Гражданских выведем. А не проще ночью тихо выйти. Я сам сниму часовых и посты. Мне это сложно, и прямо по дороге прочь. Там ночами пусто, немцев нет. Мне работает часа на два. Дам сигнал и на выход. Я как охотник, думаю. Просто эти армейские правила как-то не по душе. Обязательно с шумом и стрельбой. Тихо надо идти. Погоди, а откуда ты знаешь, что на дороге пусто? Отвлекся майор. Да был я там дважды. Прошлой ночью и еще около трех ночей назад добывал нужное. Воду носил в термосах. Вон, цинки с патронами из разбитых укреплений. Еле допер. Кстати, офицера взял, допросил. Говорит, они Минск окружили. Масса наших войск в котле. А вот в сторону Пинска. Город почти взяли, а дальше наших откинуть не смогли. «Брешет!» – махнул тот рукой. «Ты один у нас такой уникальный!» Кто-то нашумит и расстреляют нас. Гражданских не жалко? Тогда секретный туннель, что из катакомб Цитадели, ведет на укрепление. В лесу выход, там небольшой бункер. Так, ты-то откуда это знаешь, даже если я не в курсе? Так я его и нашел, сообщил полковнику-особисту. Дальше уже они работали. Подписки они неразглашении взяли. Там на выходе оборонный пункт. «Место проживания для десяти бойцов. Интересно, они сейчас там или разбежались?» До «Да нас не довели», — покачал тот головой. «Вот что, нужно провести разведку, цел туннель или нет. Если цел, всех выведем через него. Опиши, где он?» «Второй ярус, где склады вещевого имущества?» «Как будто я знаю, где это. Ну, там марка двойная». «Такую арку помню. Редкая вещь». «Вот. На первом повороте направо. Пройти зал, но не заходя во второй. В стене скрытая дверь в туннель, слева. Примерно два метра от края прохода». «Нет, я там не бывал. Проведешь разведку — доложи Потапову, а тот уже мне передаст. Если туннель есть, погодим с атакой для прорыва». Мы еще немного пообщались, заодно узнал, для чего тот еще спустился. Вернемся к началу разговора. Ты знаешь, сколько командиров осталось на вашем участке обороны? В общем, делать нечего. Назначаю тебя командиром северного направления на укреплении. Там 20 бойцов при станковом пулемете. Два ручных, включая трофейный. Важный участок. Если немцы его возьмут, они перережут нашу оборону на «Так что не подведи меня». «А тут как же?» Немного растерялся я. «Думаешь, без тебя все развалится?» Скупо улыбнулся тот. «Уверен». «Ничего не развалится. Вон, заведующая нашего кинотеатра. Поставлю тут старший. Уж она справится». «Ну-ну». Впрочем, приказ получен, так что двинул к бойцам, приободрив по пути женушку. Вот и до меня очередь дошла. Та этого больше всего опасалась. Уже все мои подчиненные воюют. Оба старшины погибли, и теперь я в бой иду. Да уж, дальше до бойцов добрался. Дважды под обстрел попал на открытой местности. Не попали, но укрепления вот они. Бойцы все меня знали, так что ввел в курс дела, что я теперь тут командую. Проверил, как и что на позиции, И снял первым же выстрелом наблюдателя с биноклем. Четыреста метров, точно в голову. Хорошая прописка. А тут вдруг атака, да с двумя танками. Отбились, без боезапаса остались. Один танк горел, другой отполз. Это я подбил из бронебойного ружья. Пополнил запас из схрона, пять штук имел. Четыре уже отдал на другие участки, и вот один при мне был. «Однако мы пусты. По полбоекомплекта на брата и все. Да убитыми потеряли пятерых, еще трое ранеными их перевязывали. Впрочем, до вечера точно будет тихо. Те в нескольких местах по зубам получили. У меня было задание от Гаврилова, так что, оставив нужные приказы, назначил зама. Одного крепкого бойца, он до меня тут и командовал, а сам перебежками до цитадели». Четыре раза в меня попадали, защита сдержала, но, по сути, в ноль вышла, сменил накопитель. Тут стоит сказать, что из ста семи накопителей, что я имел на руках, и все были заряжены на момент начала, осталось зарядом всего восемь. Остальные мной были потрачены. В основном использовал в лекарских амулетах. Потом у нас очень много раненых, почти полторы тысячи. Сюда их сносили. У нас центр по оказанию медпомощи, но умерло очень мало бойцов. А я снова в катакомбы ушел. И знаете, стал делать проходы с помощью хранилища, прокладывая тоннели из одного подземелья в другое. И так до цитадели, а там завалы. То, что наверху немцы, а те взяли цитадель позавчера, я в курсе. Вот то, что взорвана возможность выхода, неприятная неожиданность». Причем взрыв подземный, не удивлюсь, что наши же и взорвали. Сбежали через тоннель, и те, кто замыкал, подорвали. Так что снова стал убирать колбаски с прессованной земли в хранилище. Отбегал, выкладывал, и так продолжил до самого туннеля. А он целый. Дальше рванул к оборонному пункту. По сути, охрана и защита этого скрытого туннеля. Сам туннель был в пыли, много вещей было брошено, даже детские. Похоже, тут эвакуировали немало народу. Сам пункт брошен, но крышка люка, что наружу вела, заперта. Да, маскировка нарушена, натоптали. Тут явно не одна сотня выходила. Чуть не тропинка от них осталась в траве. Так что, проведя удачную разведку, я поспешил обратно. А через час уже докладывал Потапову. А тот поспешил к майору Гаврилову. Он рядом был, проверял южную часть наших укреплений, что мы еще держали. Видимо, информация пришлась к месту. К нам в катакомбы пошли разные бойцы, гражданские, и переносили раненых. Те покидали укрепления. Замыкающими Гаврилов поставил бойцов нашего полка, там Потапов командовал. «Ну, я с супругой, с почти пустым хранилищем, 12 тонн свободного». Та рядом шла, помогала раненому бойцу. Мы всех раненых забирали, несли все, включая бойцов. Вел их к цитадели. И все под землей. По пути присоединялись еще, посыльные бегали, предупреждали. И те вливались в нашу группу. Вот так до нужного туннеля и до выхода. Там я вышел из бункера, лестница винтовая, помогая бойцу едини подняться. И отошли в сторону под деревья, уложив бойца на траву. А мы стояли и впитывали чистый воздух и солнечный свет. Многие солнце не видели неделю, а за нами остальные. И поспешали, народ внизу скапливался. Пропускная способность у бункера оказалась невелика. А выводили мы порядка двух тысяч. Из них шестьсот неходячие, их несли». Гаврилов никого не бросал, за это я его и зауважал. За нами появились пограничники, два десятка, из тех, что не сильно ранены. Те оружие несли. Многие держали в руках вещь-мешки, но на спине каждый нес раненого бойца из неходящих. Наши их покормили перед выходом, двужильные парни. Дальше те относили раненых подальше. Тут уже лейтенант Кижеватов командовал, осмотрелся и хмыкнул. «Я знаю это место. На пне этом сидел. Даже не подозревал, что под ним скрытая крышка бункера». Впрочем, тот не задержался, собрал бойцов и побежал на разведку. Они потому первые и шли, хотя их и нагрузили до предела. Там дальше выходили люди и помогали подняться. Некоторые обессилели и сил не хватало, помогали. Так что лес пополнялся». «Этот лес небольшой. Как стемнеет, уйдем дальше, в дальний лес. До него километров пятнадцать, но он крупный. И скроет не две с половиной тысячи, а все десять. Легко». Вскоре и Гаврилов появился. Уже около пятисот бойцов и гражданских тут оказалось. Многие раненые были подняты. Между ними ходили медики. Там и Дина мелькала. «А ее вещмешок нес я со своими вещами». Так что та в кустиках все скинула и переоделась в платье. Поверх грязный халат. Комбес и куртку убрала. Все стирать надо. Надо сказать, от нас всех изрядный духан шел. По сравнению с другими я еще и чистенький. Форма чуть запылена, но пятен крови нет. Я уже проверил, как вдоворотного, та сыном занималась. И сбегал к озеру, с двумя ведрами вернулся. Отдал медикам, им нужно. А так начали перемещать раненых к озеру. Тут и сами помыться хотят, и воды питьевой побольше надо. Да после того, как мы там помоемся, вся рыба всплывет вверх пузом, какое потом ее пить. Озеро непроточное, лесное. Уже пограничники разведку провели. Тихо тут, мы одни. До темноты часа два, время есть. Со стороны крепости слышно грохотание пушек, работа пулеметов. Те парни, что остались, имитировали, что мы еще на месте. А ночью тоже выйдут. Там посыльное, что дорогу знают. Этих бы вывести, что в туннеле застряли. На самом деле медленно поднимаются наверх, сил мало. Как бы они задохнулись от духоты. Однако ничего, дело шло. Когда стемнело, вышли на дорогу. Дальше пустая полевая и колонны прочь. Кстати, даже когда мы уходили, из бункера появились люди, одиночки или группками. Там посыльные оббегали катакомбы. Если кто спрятался, искали и направляли к выходу. Там на каждом повороте регулировщики. Молодец, Гаврилов, все толково организовал. Хотя, думаю, это Алексеев, его зам. Я отделился, жене сказал, что скоро буду, и к схорону. А он не так и далеко. «Дальше забрал только велосипед. Я от всего освобождал тогда хранилище, кроме готовой еды и нужного». Марта в этот список входит. А на велосипеде к Бресту и за него на армейские склады. Там аж трое десантников награды нашли. Тысячи медалей и несколько сотен орденов. Действительно, нашел их. В кабинете начальника складов, в шкафу. Деньги добыл в сейфе и по складам пробежался». Все же уже 13 тонн свободного имею. Специально экономил, из хрона не все забрал. А добыл вот что. Пять литровых котлов на ножках, медикаменты, десять установок с четверенных зенитных пулеметов «Максим», десять станковых и два зенитных ДШК. Тут и боезапас. Пока не заполнил все место, набирал. Потом выгрузил в схроне и сделал еще две ходки к складам, набирая нужного. «Тушенка, мед во флягах. Это мои личные запасы. Брал лучше. «Что дальше?» «Из схрона забрал шторь. Тут он нужен. Полетал вокруг. Нашел немецкий обоз. Лошади спали на лугу. Повозки стояли. Больше сорока. Немцы в домах села спали. А у меня снова тринадцать тонн свободного. Повозки хорошие. По триста пятьдесят килограмм весят где-то. Грузовые. Вот и убирал». Самолет чуть в стороне стоял, ожидая. Брал 20 штук и по два коня к каждой, они параконные, и на шторхе к тому лесу, куда наш отряд шел. Там выгрузил все на опушке и обратно к немецкому обозу. Забрал оставшиеся, выгрузив там же. Причем, подлетая к месту посадки, глушил мотор, чтобы тревогу не поднять его работой. Было тихо, когда приземлялся. Потом отбегал подальше, достав самолет из почти пустого хранилища и там взлетал. Вот так закончив с обозом, 42 повозки. Дальше снова на склады. Тут уже чисто брал для отряда: медикаментов побольше 3 тонны, 22 столитровых котла, больше не было. 15 поварских комплектов инструментов, припасов: крупу, консервы, чай, 20 санитарных палаток, 20 взводных Две зенитных установки с четверенных пулеметов «Максим» на треногах, десять станковых танковых пулеметов и боеприпас. Снова полный. Так вернулся к лесу на рассвете и стал осваивать повозки и лошадей. Запряг шесть повозок и караваном к нашим. А те медленно шли и раненых, Так что опознались, как раз к лесу подходили. Не передать, как те рады были транспорту. Я Гаврилова уже доложился. Кстати, Потапов остался у бункера, будет стеречь тех, что покинули его последним, и следующей ночью следом за нами. Вот и описал майору, что добыл на складах, украл из-под носа у немцев. Так что довел до добра. Врачи принимали медикаменты и палатки, 30 повозок, они им уходят. Возниц искали, причем 4 станковых Максима и 2 повозки отжал себе, обещал еще добыть. А я сейчас нашей ротой командую. Один из взводных среди раненых, по сути он командир, на своих ногах всего семь бойцов от роты осталось, еще сорок два ранеными, из них семь младших командиров. Я постарался найти их и так разместить, чтобы и при роте были, под моим приглядом. Тут же жена моя за ними ухаживала. Один котел мне, остальными Гаврилов распоряжался. Вот так в этот крупный лес ушли, И встали на берегу речки, что через него протекало. Я сразу спать лег, уже рассвело, нагишом. Дина стирала все, и мою форму, и свое, а потом ко мне под бачок. У меня шинель расстелена, а сверху одеяло походное, немецкое. Та в платье единственное чистое у нее. Остальное постирала и развесила. Даже портянки мои. Да тут все мылись и стирались. Я мыло ящик тоже привез, мигом ушел. Дина дважды мылась, и я тоже не без удовольствия это делал. Знаете, приятно спать чистым, на свежем воздухе, даже обнаженным. А что, все сушится, даже из подня. У меня есть запас, но в хранилище. Так просто не достанешь. А рядом же народного спала с сыном. Я ей велел рядом со мной держаться. Мол... Жену скоро отправлю на родину и ее заодно доставлю.